33. Разведка. Некоторое время дружинники пробирались в сплошной тьме Потом стало чуть легче. На небо выкатился полный месяц. Где же этот гречник? А наконец спросил Идька Поповича. Едем, едем, а его вовсе нет и нет. А Олежка тихонько засмеялся. Кто тебе сказал, что нам нужен именно гречник? сказала «Нет, нам куда выгоднее ехать на прямевик. Пока тогда Верка будет разыскивать нас на гречнике. Мы уж будем возле Харвала». «Какая Верка? Тут что, с усами Шамом?» «Он самый. Так он что, действительно враг?» «Поражил спросил Витька. «Полосом помогает, да?» «Пока неизвестно. Но смахивает на то». «Так почему же ты его сразу не схватил? Или знаешь что? Не надо его хватать. Давай сначала за ним проследим». А Витька представил, как они тайком возвращаются назад, прячутся в кустах, где-то возле Верковой хаты и начинают следить. Тучи комаров слетаются к ним, кусают лицо, шею, руки. Однако терпеливый дружинник прямо упрямо поджидает своего времени. И вот на пороге появляется Верка. Он внимательно оглядывается во все стороны, на конечно, уж нигде никого. Тогда Аверка выводит коня за ворота и трогается в сторону гречника. Конечно, она в мыслях не имеет, что за ним следят римовцы. А на пути Верка уже поджидают несколько фигур. Они о чем-то тихо переговариваются. Внезапно враги замерли, вероятно, что-то заподозрили. Однако поздно с одной руки на них выскакивает Олежка. Со второй он, Витька, с третьего дружинники. «Проследим, а потом схватим всех!» А Возбужденно зашептал Витька Попович. «Ну же, Олежка!» Однако вместо того, чтобы приставить на Витька на предложение, Попович сказал «Это другие сделают, если будет надо, а у нас с тобой, Мерка, сейчас другие заботы». Витька разочарованно вздохнул. За два поприща от Горошина ожидал половецкий мальчик. Олежка обнял его за плечи, и поехал с ним впереди. А Витька почувствовал, как его разбирает ревность. Он уже привык, что Олежка всегда выделяет его среди других ребят. А здесь Виш говорит какому-то чужестранцу, как к родному брату. Еще и за плечи обнимает. Когда они закончили переговариваться, Витька подъехал к ним и тихо спросил. «А это еще кто?» «Его Гошком зовут», – сказал Олежка. «Это славный парнишка». «На него, Мерко, теперь вся наша надежда!» Гошка застенчиво улыбнулся. Витька смирила его взглядом с головы до ног и едва сдержался, чтобы не фыркнуть. «Тоже мне надежда!» Даже Колька Горобчик, в сравнении с ним, имел вид лихого парня. Конь потихоньку укачивала своего хозяина. У него сами собой начали потихоньку закрываться веки. Ведь морщил лоб, встряхивал головой И даже дал себе несколько подзатыльников Но ничего не помогало Спать хотелось все сильнее Порой казалось, будто едет он не в действительности А что все это ему снится Садники пробирались осторожно Вереницы молчали Одни лишь сверчки и неистовствовали вокруг них Травы стояли высокие, такие густые Что пробираться сквозь них можно было только узкими тропами То их проложил? Человек или зверь? Витька хотелось спросить об этом Поповича, однако даже язык отказался его слушаться. А в небе стоял полный месяц и наблюдал за маленьким отрядом, который плыл за стывшими волнами степного коваля. Кто был погружен по крючке, как Олежка, а кто по шею, а наименьший тот и вовсе нырнул у него с головой. Олежка месяц знал, не раз видел его в ночной степи, поэтому с интересом следил за Витькой, который раз за разом клевал носом, Бедное дитя, думал, видимо, месяц, спала б себе под мамкиным одеялом. Так нет же, занесло его незнамо куда. Упали росы, из севера повела прохлада, и теперь уж не только Витька, но и взрослые дружинники начали клевать носами. Однако Олежка не думал останавливаться. «Быстрее, ребята, быстрее!» Подгонял он свой маленький отряд. светало, когда дружинники, наконец, остановили конею какой-то реки. «Приехали!» — сказал Олежка и соскочил с коня. «Харол — Харол! Сразу за хоролом клубились серые туманы. Сморенные кони жадно припали к воде. На день дружинники затаились в маленькой дубраве. Жила направился вглубь, а Олежка начал писать круги вокруг разлагового берестка, что стоял в стороне на едва заметном холме. Он что-то внимательно высматривал в траве, наконец бросил сапоги и быстро, как белка, вскарабкался вверх по стволу. Это было последним, что запомнил Витька. За минуту он уже лежал, уткнувшись носом в пучок конского щавеля, спал. Проснулся Витька от того, что солнце уже начало припекать голову, Сел, протер глаза и пристыженно оглянулся, однако стеснется не было перед кем, разве что перед собственным конем, что спутанный, щипал неподалеку траву. Там же в тени под березком дремал конь жилы. А выспался, налетел из березка. Тогда завтракай быстрее и полезай сюда. Будем следить четыре глаза. А где другие? Поинтересовался как когда очутился на дереве рядом жилы. Там, где им надо, поклонился он от прямого ответа. А тот как его гошка. Тете! — сказал Жила. Они с Олежком еще на рассвете куда-то направились. Жила сидел на жердевом помосте. За его спиной лежала куча хвороста и привядшей травы. Матька узнала, что хворост надо зажечь тогда, когда появится что-то опасное. и «Этот дым будет виден очень издали». А ему в ответ вон на самом горизонте полетит высокое небо, еще один дым, и еще, еще. и дымы полетят вот огнимо восточными ветрами в сторону Римова, воин или лубен. За какой-то час Переяславский князь будет знать, что появились половцы и откуда именно. ведь сел на ветке немного дальше выше жилы и показал на кучку хороста. «Сами собрали?» – спросил он у нее, дожидаясь ответа добавил. «Могли бы мне загадать?» «Да нет». Ответил жил, и морщины набежались на его лице. «Это Савка о нас позаботился». «А где же он? Жил, ответил мне сразу. Он наклонился вперед и начал напряженно усматриваться вдаль, туда, где почти на горизонте воздух взлетело несколько птиц. А когда птицы опять опустились в траву, Жила откинулся спиной к стволу и тихо тогда ответил. «Нет уж, Савки, два дня как схватили бедолагу. За шаг от собственного укрытия схватили». А почему же он на дереве не сидел? Отсюда ж так хорошо видно. Это днем видно, а ночью. Подкрадется к дереву половецкий ящик и затаится. Утром не успеешь и потянуться, как уже летишь вниз головой со стрелой в груди. Поэтому ребята на ночь идут тайники и утром возвращаются. Ну и половец тоже не дурак. На что уж осмотрительен был Савка. На и того лишь вы следили. А ну, глянь вон туда, хлопче. Что видишь? Куча деревьев... «А полевую руку что?» «Еще два дерева?» «Нет, три». А «Жила довольно качнул головой. «Хороший класс имеешь, потому смотри в ту сторону, а я в эту». И надолго умолк. Дружинники начали возвращаться, когда уже пала ночь. Последним подъехал Попович. Его конь был взмылен, видимо, проделал большой путь. «Ну, как дела?» Поинтересовался Олежка, только спрыгнув с коня. «Вы видали что-либо?» Дружинники развели руками. Ни один из них не видел даже половецких следов. «Хет, ред, поганец!» Покачал головой Олежка. «Делает вид, будто и духа его поблизости нет. А кроме Савки еще двух снял с дерева. Вместо них остались Мишка, жуки и Ведька только теперь заметил, что недостает двух дружинников. Олежка неохотно жевал кусок ваяленого мяса и сосредоточенно о чем-то думал. Тогда отложил кусок и сказал... Будем делать выведку боем. С нашими силами, усомнился жила. Почему только с нашими, возразил Олежка. Вот сейчас ты ускачешь в горошин, поднимешь всех, кто там есть, и немедленно сюда. Заодно и Мерка прихвати с собой. Печенек найдет, как переправить его в Римов. Я хочу с вами, запротестовал Витька. Олежка положил руку ему на плечо. Нет, Мирко, здесь не точное сеща затевается. Может, и не вернется никто. Я хочу с вами, пожалуйста!» Стоял на своем Витьке. «Нет!» «Решительно!» Сказал Орешка. «Лучше выслушай меня внимательно!» «Мы идем на Голтву. «Так и передай, добры не слышишь!» Эй, не дуй губы!» «Рано тебе еще против полоса выходить!» «Сначала научись гонзом быть!» Эй, опять дорога!» «Высокий ковыль, холодный ночной росы. «Только месяца этой ночью не было!» Спрятался за тучами... Солнце уж поднялось высоко над горизонтом, когда гонцы наконец добрались до городка. На призывы жилы отозвалось сотен две горошинцев. Они спешно седлали коней и возбужденно перекликались. И, видимо, путешествие было им по душе. Намерка, К. Поле лети к печенегу», – сказал жил когда всадники выехали из горошина. «Впрочем, спокойнее на душе будет, когда я тебя сам сдам из рук в руки», – опомнился он и махнул горошинцем рукой. «А вы не останавливайтесь, езжайте за нашим следом, я вас потом догоню». Улицы были безлюдные, по дворикам суетили женщины и дети, на всякий случай готовили прятать в хранилище хлеб. За лозами, откуда уже был виден частокол печенегова дворика, им навстречу внезапно вынырнула трое крепушей, похожих на полосы. Между ним стояла Верка. «Почему я поехал со всеми?» а Верка выступил наперед и сказал «Жила». А парня